Достоинство, безмятежная разумность и нравственная красота Сократа описаны в начале и в конце платоновского Федона с такой выразительностью, что всякий, прочитавший этот диалог, вряд ли сумеет скоро о них забыть. Правда, Платон, как ясно дает понять Платон, при кончине Сократа не присутствовал. Платон вообще не присутствует ни в одном из его диалогов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 Подумайте о моих годах, как много уже прожитой жизни и как близка смерть. Ему было 70 лет.